Глава двадцать Мгновенно переодевшись в белоснежные брючки капри, серую шифоновую блузку и натянув на ноги ярко-желтые туфли лодочки, Мари выскользнула из спальни. «Лизонька!» — тихо позвала она дочь. «Идем со мной!» «Куда, мама?» — подняла головку из-за большого кукольного дома девочка. «Покатаемся!» — сжимая ручку сумочки, дрожащими от волнения руками проговорила она. «Я покажу тебе, где живут феи!» Девочка послушно выбралась из игрушек и протянула ей маленькую ручку. На первом этаже Мария остановилась возле счетчика и вырубила электричество. Подхватила дочь на руки и бросилась бежать через черный ход. На ее счастье, охранники первым делом понеслись в дом. Щелкнув замком на калитке, Мари с Лизой на руках оказалась на улице. «Мам, почему мы бежим?» – вцепилась ей в волосы дочка. «Не волнуйся, милая, мы просто играем». «Вот и поворот». Старая машина, которую Мари предусмотрительно оставила накануне. Там самые необходимые вещи. Деньги, которые она вытащила из сейфа, лежали в сумочке. Молодая женщина поставила дочь на тротуар и быстро вытащила из сумки ключи от машины. Щелкнула сигнализация, и она быстро усадила девочку на заднее сиденье в детское кресло. Она уже открыла переднюю дверцу и садилась за руль, когда из-за угла им навстречу выбежал охранник. «Вы куда, Мария Викторовна?» отчаянно размахивая руками, бросился на перерез машине он. «По делам!» – зло буркнула Мари и уверенно дернула коробку передач. «Борис Глебович приказал вас из дома не выпускать!» Щелкнул замок на дамской сумочке, и спустя миг в лицо охраннику уставился маленький браунинг. «Слушай сюда!» – открывая окно, зло прошипела Мари. «Еще раз посмеешь меня остановить, и я вышибу тебе мозги! Не того ты поля ягода, чтобы сметь у меня спрашивать о чем-то или из дома не выпускать!» «А позвонишь Борису ябедничать, передай ему, что я за лекарствами в аптеку поехала. Я не могу лететь в другую страну без самых необходимых лекарств для ребенка. Ясно тебе?» «Ясно, Мария Викторовна», – промямлил опешивший охранник. Она нажала на газ, и машина сорвалась с места. На некоторое время путь в аэропорт освободился. Стрелой летела неприметная машина по почти пустой объездной дороге. «Только бы проскользнуть на посадку никем не замеченными», – молила Мария. Погони нигде не было видно, но чем ближе был аэропорт, тем плотнее становилось движение. Мари мысленно чертыхнулась. Хорошо еще, что Лиза поверила в игру и спокойно наблюдала за пейзажами из окна. Выстояв в пробке, их машина наконец двинулась к парковке аэропорта. Заметив освободившееся место, Мари рванула туда на перерез светофору. Ей вслед дружно просигналили возмущенные автомобилисты. Втиснувшись в парковочный карман, она выдохнула. Пока все шло по плану. «Лизонька, приехали!» Как можно приветливее улыбнулась дочери молодая женщина. «Куда?» С интересом вытянула шею малышка. «В аэропорт!» Афи в аэропорту живут?» «Конечно!» Мари открыла багажник и достала дорожную сумку. Бросила на дно багажника пистолет и сотовый телефон. Ни к чему и лишние гаджеты. Отстегнула девочку, и та тоже выбралась из машины. Крепко держась за руки, мать и дочь торопливо зажигали сверкающие огнями здания. Пистолет, надо было все же взять его с собой забеспокоилась Мари, но возвращаться к машине не решилась. В зале ожидания было много людей. Мари заметила свободные сиденья и уже было двинулась туда, но вдруг что-то стальное и холодное уперлось ей в бок. Медленно разворачивайся и веди дочь к выходу раздался над духом хриплый мужской голос. Вздрогнув всем телом, молодая женщина обернулась. Бритоголового громилу она не узнала, в отчаянии взглянула на дочь. Сердце заколотилось в горле с такой силой, что, казалось, еще миг, и она задохнется. «Разворачивайся, не дури, иначе умрешь. И она умрет». Сжав ручку дочери так крепко, что та удивленно подняла головку, Мари покорно двинулась обратно к выходу. Неужели тот самый Корольков так быстро узнал, что они с дочерью решили бежать? «Не прощу себя, если с Лизонькой что-то случится», – зажмурившись, глотнула ком в горле она. Прохладное дуло пистолета продолжала упираться ей в бок. Неизвестный ей мужчина подталкивал вперед, за угол, где почти никого не было. От волнения Мари споткнулась, но он подхватил ее под локоть цепкими, будто тисками пальцами, и в следующий миг они оказались за углом у странных контейнеров, которые использовала столовая аэропорта. Тут же Мари увидела Бориса. Скрестив руки на груди, муж сверлил ее презрительным взглядом. Верхние пуговицы на рубашке цвета аква были расстегнуты, а легкий ветерок колыхал полы его светлого пиджака. За спиной Бориса стояла его служебная машина, в которой сидели два охранника. «Что же ты делаешь, сука?» – процедил сквозь зубы муж. «Боря, я...» – растерянно усмехнувшись, попыталась улыбнуться Мари. «Я не хотела...» «Заберите ребенка!» – кивком головы указал на Лизу Борис. Один из сидящих в машине охранников выбрался наружу и сгреб девочку в охапку. «Мамочка, мама!» – залилась испуганным плачем девочка. «Мамочка!» У Мари внутри что-то оборвалось. «Нет, Боря, не трогай ее!» Бросилась к ребенку она. Борис подошел к ней вплотную, размахнулся и изо всей силы ударил по лицу. Оглушенная ударом, она вздрогнула. С удивлением отметила, что на асфальт капает кровь. Муж схватил ее за волосы. «Никогда, ничего больше не хочу знать о тебе, мразь, поняла? Ты больше никогда не увидишь, дочь. С этой минуты для тебя дорога в мою семью закрыта. Закрыта, сука, ясно тебе?» С ужасом наблюдала она за тем, как захлебывающуюся рыданиями дочь запихивают в служебную машину мужа. Его кулак врезался ей в солнечное сплетение, и Мари согнулась пополам. От боли потемнело в глазах. Борис швырнул ее на землю и начал пинать ногами. «Нет!» – пытаясь прикрыть лицо руками, хрипела она. «Пожалуйста, Боря, не надо, пожалуйста!» Все вокруг постепенно сливалось в одно сплошное серое месиво. Вопли дочери, дикая боль от ударов, которыми щедро награждал ее уже бывший муж. Перед глазами плясали черные круги, а потом все померкло. Девушка! Девушка! Сквозь странную пелену прорывался чей-то незнакомый голос. В нос ударил жуткий запах на шитыря Мари, дернувшись всем телом, резко открыла глаза. На небе уже зажглись первые звезды те самые проклятые звезды, которые убили Веронику. Она вдруг обнаружила, что лежит на асфальте, захлопала глазами и попробовала подняться. Тело пронзила дикая боль. Боль была везде – в солнечном сплетении, в ребрах, и от нее раскалывалась голова. «На вас напали, девушка!» Настырный голос не отставал. Мари кое-как села на асфальте и попыталась разглядеть владельца голоса. Судя по белому халату, это был один из работников столовой. Медленно Мари начала вспоминать, что находится в аэропорту. «Вот, ваша сумочка!» – всунул владелец настырного голоса и в руки дамскую сумочку. Она еще раз пожалела, что оставила пистолет в багажнике. Открыла сумочку и на ощупь проверила содержимое. Удивительно, на украденные у Бориса деньги никто не позарился. «Давайте, я помогу вам подняться!» Услужливый незнакомец протянул ей руку. «Ключи! Ключи от машины!» – лихорадочно рылась в сумке Мари. «Ключей я не видел!» «Черт!» она потеряла ключи. Теперь ей не попасть в машину. Или их забрал Борис. Удивительно, что он не забрал ее сумку. «Пожалуйста, вызовите для меня такси». Срывающимся голосом попросила она. «Конечно, девушка. Здесь у меня друг в такси работает». Незнакомец в белом халате бросился за угол. Мари попыталась подняться. С третьей попытки ей удалось встать на ноги и прислониться к стене. Ее белоснежные брючки были безнадежно испачканы грязью и кровью. Серая шифоновая блузка в одном месте провалась и тоже была залита кровью. «Вам куда?» С опаской покосился на нее вывернувший из-за угла следом за настырным незнакомцем дородный таксист. «Машина здесь, за углом!» Мари ничего не ответила. Перед глазами встал образ Макара. Она вдруг поняла, что кроме него ей больше некому идти. «Так куда вам?» Открывая ей дверцу ярко-желтого автомобиля с шашечками, переспросил таксист. «Ночной клуб «Валенсия». Осторожно усаживаясь на заднее сиденье, попросила она. «Может, лучше в больницу? У вас кровь везде». «Нет, в больницу не надо. Мне нужен клуб «Валенсия». Если поможете мне позвать того человека, который мне нужен, я заплачу вам пять тысяч рублей». Таксист недоверчиво покосился на ее окровавленное лицо и включил зажигание. Летели перед глазами огниночного города. Неоновые вывески кафе и ресторанов, стеклянные витрины магазинов. А у нее перед глазами стоял только он, Макар. «А звать-то кого?» С трудом отыскав парковку возле клуба, поинтересовался таксист. «Подойдете к охраннику и попросите Макара. Скажете, что это срочно. От Мари». «Деньги вперед!» Недоверчиво высунул голову на мигающую яркими огнями вывеску «Валенсия» тот. Да готовлю уже!» Отмахнулась она. «Вот, возьмите!» Таксист жадно выхватил у нее из рук хрустящую купюру и двинулся ко входу в ночной клуб «Валенсия». У Мари в голове жутко шумело. Ей казалось еще чуть-чуть, и она снова потеряет сознание. Супруг не скупился на удары, когда избивал ее на глазах у дочери. В обед я попрощалась с Загорскими навсегда, а вечером снова околачиваясь возле проклятого клуба и жду милости от своего любовника. Промелькнула горькая мысль, и перед глазами все поплыло. «Маша, черт!» – послышался где-то рядом голос Макара. От сердца отлегло. Почему-то Марис знала, если Макар рядом, все будет. Хорошо.